Спирия. Джу Минчуань. Субъекты безумия. Читает Юрий Красиков. Вы уже задумывались над тем, что не все то, чем кажется. Вы еще не балансировали в общении с другими людьми между двумя мирами, реальным и вымышленным, когда грань между ними практически стирается. Часто ли вам удавалось признать трудности в общении с другими людьми, вытекающие из их крайне субъективных представлений о действительности? Вы все еще находитесь в недоумении от того, могут ли в нашем технологичном XXI веке сказываться на психологическом состоянии людей суеверия и предрассудки? Хотите прояснить себе это? Тогда книга Джу Минчуаня для вас. В ней калейдоскопически переплетаются трудности и опасности работы врача-психиатра с психиатрическими пациентами. А казуистика редких наследственных заболеваний, эротический бред и нарушения сна разбираются не только исходя из психологических факторов, но и с привлечением традиционной китайской медицины. Сплав западных и восточных позиций, есть ли общая и возможен ли компромисс, Это, пожалуй, самое актуальное в книге, где действуют два психиатра. Автор книги рисует перед нами сложные взаимоотношения между Чэнь Путянем и Ян Кэ, которые в чем-то сродни противоречивому тандему Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Ложимся под теплый плед зимой или надвигаем поглубже козырек кепки от солнца на пляже, и отправляемся вместе с ними в увлекательное странствие по коридорам психиатрической больницы и закоулкам человеческой души. Ольга Левковская, врач-психотерапевт, клинический психолог, арт-терапевт, руководитель клуба «Творчество и жизнь». Предисловие. Проработав много лет в психиатрическом отделении, Я своими глазами видел немало из ряда вон выходящих случаев, которые по степени своей абсурдности превосходят границы воображения. В Шанхае я окончил медицинский институт по специальности клиническая медицина, направление психиатрия и психогигиена. Сдав квалификационный экзамен по врачебной практике, я прибыл работать в Центр психогигиены города Шиньян, одновременно с этим, проходя повышение квалификации, в первой больнице при Китайском медицинском университете. В общей сложности я провел в Шиньяне почти 8 лет. Родился я на юге Китая и никак не мог привыкнуть к северо-восточному климату. С наступлением зимы у меня часто шла кровь из носа. Кроме этого, моя девушка, которая уже начинала вести разговоры о женитьбе и с непониманием относилась к моей работе, приняла твердое решение расстаться. Поразмыслив, я решил вернуться домой в Гуанси. Примечание. Имеется в виду Гуанси-Джуанский автономный район, расположенный на юге Китая, рядом с границей с Вьетнамом. Конец примечания. Проблема заключалась в том, что в Китае огромный дефицит специалистов в области психиатрии. Зарегистрировавшихся психиатров, насчитывается чуть более 20 тысяч человек, а пациентов с тяжелыми психическими заболеваниями – более 16 миллионов. В качестве примера можно привести провинцию Аньхой. Там находится более 600 тысяч пациентов, которым необходимо лечение, а количество местных психиатров не достигает и тысячи человек. Но даже несмотря на это, вернувшись в Гуанси, Я не смог устроиться на работу в государственную больницу, и мне оставалось только идти в частную психиатрическую клинику. Та больница была очень маленькой, своего рода психиатрическая клиника семейного типа. В ней работали три практикующих психотерапевта, два терапевта, три медсестры, один фармацевт и охранники. За мной закрепили 20 пациентов, для которых я должен был делать все стирать постельное белье, причесывать, кормить, ставить уколы и так далее. К сожалению, чуть позже у директора клиники обнаружили рак печени. У него развилась депрессия, и он покончил жизнь самоубийством, после чего клиника закрылась. Сначала я принял решение переквалифицироваться и пойти работать в альгологическое отделение. Но как раз, кстати, мне поступил звонок от профессора У из университета в Шанхае, где я учился. Он сообщил, что в городе Наннин одна психиатрическая клиника ищет в штат лечащего врача, и он может меня им порекомендовать. Профессор У всегда высоко оценивал меня, и, возможно, именно благодаря его рекомендации, практически сразу после собеседования я получил уведомление о приеме на работу. Клиника находится на улице Циншань города Наннин, и все привыкли называть ее «больница Циншань. Там работает довольно много специалистов, хотя сама больница средняя по размеру. Как только наступали выходные, врачи клиники часто улетали в другие города читать лекции. Иногда их приглашали для сотрудничества с правоохранительными органами в качестве консультантов для раскрытия некоторых уголовных дел. Из-за этого им приходилось сталкиваться с разными удивительными случаями и людьми. Больница делилась на два корпуса. Первое здание, поменьше, — это амбулаторное отделение, оно находилось в передней части. Второе, многоэтажное здание, — стационар закрытого типа, внутри и снаружи которого установлены две железные двери, а на окнах и в коридоре — решетки. Что касается амбулаторного корпуса, то там всего семь отделений. Я работал в первом отделении. Мои основные обязанности были связаны с лечением и диагностикой тяжелых психических заболеваний у пациентов. Большинство историй, о которых я поведаю в этой книге, связаны с моей врачебной практикой. И произошли они именно в этой больнице.